Отказ от собственной правоты, победа над гордыней. Незадолго до иудейского праздника опресноков, называемого Пасхою, Иисус со своими учениками вступает в Иерусалим. Он делает это так, как предписывают древние иудейские пророчества о Мессии, сидя верхом на молодом ослике. Сторонники Иисуса устилают его дорогу пальмовыми ветками, радостного склицая, "Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне". Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 8-9. Войдя в Иерусалим, Иисус первым делом направляется в храм, где устраивает невиданные действия. Он опрокидывает столы миновщиков, а затем изгоняет из храма продающих и покупающих. После этого Христос принимает людей и совершает исцеление. Озадаченные первосвященники и старейшины через подосланных лиц пытаются понять намерения Иисуса и проведать что-либо о природе Его власти, но Он не отвечает им ничего конкретного. Иисус напоминает книжникам об Иоанне Крестителе, которому они не поверили. Более того... Он приводит притчи о виноградарях и брачном пире, в которых фактически обвиняет первосвященников в узурпации духовной власти. И Иисус утверждает, что книжники и фарисеи сами не входят в царство Божие и хотящих войти в него не допускают. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 13. Это было очень дерзко и непочтительно. Первосвященники начинают искать повод, чтобы, уличив Иисуса в каком-либо конкретном нарушении закона, схватить его. Они посылают к Иисусу фарисеев и саддукеев, которые задают ему самые каверзные вопросы о необходимости платить налоги Риму, о супружестве после воскресения из мертвых и многие другие. Иисус отвечает так, как может ответить только истинный Мессия – и сам задает вопросы книжникам, на которые у них не находятся ответов. Ежедневно Иисус учит людей в храме, а ночи проводит на горе, называемой Елеонскою. Постепенно он приобретает все больше сторонников. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Евангелие от Луки, глава 21, стих 38. Даже многие из начальников уверовали в Иисуса. но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 42. Между тем, речи Иисуса становятся все более дерзкими. Его обвинения книжников, фарисеев и прочих лицемеров приобретают все более оскорбительный и откровенно издевательский характер. Он называет лицемеров слепыми вождями, порождениями ехидненными, Сравнивает их с гробами окрашенными, которые снаружи красивы, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 27. Он даже обвиняет книжников, возводящих гробницы пророкам и украшающим памятники праведникам, в том, что они являются потомками тех людей, которые убивали этих пророков и праведников. В своем праведном гневе Иисус вовсе не напоминает того кроткого царя на ослица, возлюбленного отрока, избранного Богом Мессию, который, согласно пророчествам Исаии, никому не воспрекословит, трости надломленной не переломит, ильна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. Евангелие от Матфея. Глава 12, стих 20. Мессия не просто прикословит первосвященникам и старейшинам. Он открыто говорит им «Мытари и блудницы, вперед вас идут в Царство Божие». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 31. Более того, он утверждает «Отнимется от вас Царство Небесное, и дано будет народу, приносящему плоды его». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 43. Иисус как будто сам лезет на рожон, провоцируя первосвященников на крайние меры. В конце концов, первосвященникам надоело терпеть выходки дерзкого пророка из Назарета. Вероятно, Иисус был объявлен в розыск, так что его последний праздничный ужин с учениками накануне Пасхи, названный впоследствии «Тайной вечерей», Происходит фактически на нелегальном положении. Обстановка на праздничном ужине царит далеко не праздничная. Ученики наконец-то осознали, в какое опасное дело они впутались. От эйфории, которая наполняла их сердца во время торжественного вступления в Иерусалим, не осталось и следа. Апостолы пребывают в подавленном настроении. Теперь они понимают, что, предупреждая их о своей гибели от рук первосвященников и старейшин, Спаситель вовсе не шутил. Иисус снова пророчествует. Он предупреждает учеников о предательстве одного из них, о трехкратном отречении Петра и об их бегстве после его гибели. Ученики озираются друг на друга, пытаясь понять, кто же из них предатель. Чтобы до конца смирить себя, И подать пример смирения гордыни своим ученикам, Иисус наливает в умывальницу воду, снимает с себя верхнюю одежду, берет полотенце и, перепоясавшись, умывает ноги апостолам. Он говорит, что если он, будучи учителем, так поступил с ними, то и они должны также поступать друг с другом. В эти тяжелые минуты Иисус очень хочет хоть чем-то укрепить своих учеников. Он осознает в полной мере все, что творится у них на душе. Никогда прежде не являвшийся сторонником каких-то мистических ритуальных обрядов, Иисус понимает, что ученикам нужен некий обычай, который сплотит их в наиболее трудные времена. Спаситель преломляет хлеб и раздает его ученикам со словами «Сие есть тело Мое, которое за вас предается. Сие творите в Мое воспоминание». Евангелие от Луки, глава 22, стих 19. Обмакнув кусок, Иисус протягивает его также и Иуде, который давно выражал недовольство некоторыми поступками Учителя. Согласно Евангелию от Матфея, Иуда вступил в сговор с первосвященниками и за 30 сребреников обещал им раскрыть местонахождение Иисуса. Евангелие от Матфея. Глава 26, стихи с 14 по 16. «Словно читая мысли Иуды, Христос говорит ему, что делаешь – делай скорее». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 21. Иуда берет кусок хлеба и быстро выходит на улицу. Иисус протягивает ученикам также чашу с вином, говоря, «Пейте из нее все». ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая, во оставление грехов». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 28. Сущность метафоры Христа о теле и крови понять чрезвычайно сложно. Возможно, посредством этих образов Иисус хотел сказать своим ученикам о том, что им необходимо следовать Его примеру в телесной «сие есть тело Мое». И душевной жизни. Сие есть кровь моя, а кровь у иудеев ассоциировалась с душой. В следующие несколько часов Христос повторяет Свои наставления апостолам. Он говорит о том, что идет к Отцу Небесному, поэтому ученики должны радоваться, ибо Отец мой более меня. Евангелие от Иоанна, глава 14 стих 28. Иисус сравнивает печаль своих учеников с родовыми муками женщины, которая терпит скорбь, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 21. Спаситель напоминает апостолам о важности соблюдения всего, чему он их учил. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». как и я соблюдал заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 10. Вновь и вновь Иисус повторяет апостолам заповедь о совершенной любви, в которой должны пребывать все, кто стремится быть Его учениками. Он говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна. Глава 15, стих 13. И Иисус называет своих учеников друзьями, если они исполняют Его заповеди, и обещает прислать им Утешителя. Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 14-26. Апостолы свидетельствуют о своей вере в Него как посланника Божьего и говорят о том, что теперь они ясно увидели, что Он от Бога исшел. Евангелие от Иоанна, Глава 16, стих 30. Вознеся молитву Всевышнему Отцу о своих учениках, Иисус вместе с ними выходит из дома. Как обычно, они направляются на Елеонскую гору, в Гефсиманский сад. Иисус знает, что Иуда с отрядом из стражи первосвященников будет искать его именно там. Придя на свое место, Иисус оставляет апостолов и идет помолиться. последние часы перед арестом ему хочется побыть одному, чтобы собраться с Духом. Иисус знает, какие муки ему предстоят. Его человеческая природа ужасается и бунтует. Ему всего 33 года. Он молод и полон сил. Его движение набирает обороты. Он сделал столько добра людям. У него есть поклонники и поклонницы. Неужели он не заслужил ничего, кроме позорной и мучительной смерти? Его душа находится в смятении и скорби. Он молит Отца, если возможно пронести чашу страданий мимо Него, но тут же смиряется. Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Евангелие от Луки, глава 22, стих 42. Эти слова выражают не только послушание Иисуса воле Отца Небесного, они являются проявлением Его совершенной любви к Всевышнему Создателю. Они выражают отказ от чувства собственной правоты и справедливости, которая требовала бороться за свою жизнь и наказать всех, кто на нее покушается. В несправедливости и грубой силе Спаситель противопоставляет смирение и любовь. Иисус молится все прилежнее, и на Его лице выступают капли пота, которые, как капли крови, падают на землю. Вернувшись к своим ученикам, Иисус находит их спящими. Не выдержав напряжения этой ночи, апостолы легли на землю и уснули. Иисус будет учеников, но едва апостолы протирают глаза, как их окружают вооруженные мечами и кольями люди. Ученики хватаются за мечи, но Иисус останавливает их и добровольно предает себя в руки врагов. История дальнейших событий, суд над Иисусом в доме первосвященника, его выдача властям, допросу Пилата, пересказывается различными авторами Евангелия избивчиво и противоречиво. Это понятно. На заседании Синедриона и в римских застенках не велось протоколов допроса, а непосредственные свидетели тех событий вряд ли рассказали о них евангелистам. Вероятно, Иисус снова дерзил перед первосвященниками и старейшинами, за что один из служителей первосвященника ударил его по щеке. В ответ Христос не обратил к ударившему вторую щеку, но с достоинством обличал его. Евангелие от Иоанна, глава 18, стихи 22-23. Признав пророка из Назарета виновным в богохульстве, первосвященники приговаривают его к смерти. Но вместо того, чтобы закидать камнями, как это было предписано иудейским законом, они отправляют его к римскому наместнику Пилату. Это довольно странно, ведь за то же преступление впоследствии они приговорили закидать камнями святого Стефана. Деяния апостолов, глава 6-7. Возможно, первосвященники боялись народного гнева и хотели сделать грязное дело руками римских солдат. В донесении, которое передается Пилату вместе с узником, говорится, что сей человек есть враг Рима и претендент на Иудейское царство. Повествуя о допросе Иисуса римским наместникам Пилатом и осуждении Христа на смерть, евангелисты стараются всячески обелить римского правителя, очевидно, за тем, чтобы еще больше осудить иудеев, выдавших Иисуса римским властям. но оправдание Пилата выглядит малоубедительным. Утверждение, что наместник Рима якобы побоялся толпы иудеев, которые собрались перед зданием притории и требовали казни Христа, не выдерживает никакой критики. Чтобы разогнать толпу, потребовалось бы полкогорты римских солдат. Заявление иудейских первосвященников, бывших фанатиками своей веры и ненавидящими языческую власть Рима, Якобы высказанное Пилату словами «Нет у нас царя, кроме Кесаря» Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 15. Представляется даже при сильной неприязни к иудеям невозможным и надуманным. Слова, которые народ якобы говорил правителю, кровь его на нас и на детях наших. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 25. Выглядят совершенным безумием. Выкрикивать такое даже за большие деньги никто в здравом уме не будет, тем более верующие иудеи, подкупить которых не так уж просто, как это представляется христианским историкам. Данные слова, занесенные в текст Евангелия от Матфея непонятно каким ветром, явились моральным оправданием тысячелетних издевательств над евреями, которые совершались людьми, именовавшими себя христианами. Эти издевательства продолжаются и в наши дни. Любой художественный фильм на евангельскую тему, поставленный христианскими режиссерами, изображает римского прокуратора как мудрого правителя, вынужденно отправившего на смерть Иисуса. При этом иудейские первосвященники показываются коварными и жестокими, а народ представляется грубой толпой дикарей, которая больше всего на свете жаждала крови Христа. Но предположим, что Пилат действительно не видел вины царя Иудейского и хотел спасти Иисуса. Почему же он тогда велел своим солдатам так жестоко бичевать его? Почему римская власть, обычно лояльная к чужим верованиям, в последующие годы так безжалостно преследовала именно христиан, которые не делали ничего противозаконного, не устраивали восстаний, но отдавали Богу Богова, а Кесарю Кесарева? потому что кесари претендовали на Богова, но ведь если какой-нибудь покоренный кельт не признавал римского кесаря Богом, то его за это не отправляли на арену цирка к диким зверям, а христиан отправляли. Но вернемся к римскому наместнику Понтию Пилату, в руках которого оказалась судьба Иисуса. Если исключить версию давления иудеев на римское правосудие, то почему же все-таки прокуратор отдал приказ о казни невиновного человека? Более вероятным выглядит предположение, что Пилат, как и всякий дрожащий за свою власть правитель, был сильно встревожен появлением на политической сцене некоего царя Иудейского. Поэтому он велел бичевать Иисуса для того, чтобы развязать его язык и выяснить все подробности антиримского заговора. Но Иисус молчал. Он предал себя в руки врагов не для того, чтобы оправдываться или вести философские беседы с римлянином. Эпизод с освобождением по требованию толпы злодея Вараввы вместо Иисуса представляется еще одной попыткой обелить римского правителя и очернить иудеев. Подобное действие со стороны римской оккупационной власти было бы равнозначно помилованию нацистами какого-нибудь лидера-партизан, и казни вместо него безобидного пацифиста, причем по просьбе местного обкома партии и трудящихся. Вероятно, данный эпизод, как и прочие подобные эпизоды, обвиняющие иудеев в казни Христа, были внесены в евангельские тексты редакторами Евангелий времен императора Константина, представляющего Римскую империю и не желающего быть правопреемником власти, умертвившей Сына Божьего. Однако наследники Пилата могут сколь угодно демонстративно умывать свои руки перед народом, но справедливости ради надо признать, что Иисус был приговорен к смертной казни через распятие на кресте не злокозненными иудеями, а хваленным римским правосудием. Иисус был казнен римской властью не за богохульство, а за совершение государственного преступления, которого он не совершал. Очевидно, что Пилат решил просто избавиться от опасного субъекта, который не проявлял должного почтения к Риму, не признавал Кесаря Богом и всем своим видом изображал презрение. Пилат предпочел казнить Иисуса по той же причине, по которой большевики расстреляли царскую семью Романовых, чтобы избавиться от возможного конкурента в борьбе за власть. Официальная вина Иисуса – была отражена в надписи на табличке «Прибитый ко кресту. Иисус Назарей, царь иудейский». Эпизод с дележом одежд Христа римскими воинами, приведенный в евангельском тексте, выглядит тоже весьма сомнительным. Трудно представить, чтобы римские солдаты, получавшие хорошее жалование, делили бы между собой одежды обреченного на смерть узника и бросали жребий о его хитоне. даже если этот хитон был хорошо сшитым и дорогим. Вероятно, дело было в другом. Евангелисты или последующие редактора Евангелий хотели убедить читателя в исполнении древнего пророчества. «Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 24. Ужасные сцены дальнейших издевательств и распятия Христа – показывают нам всю тяжесть его страданий и великую силу его любви. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», молится Иисус о тех, кто вбивает в его руки гвозди, приколачивая ко кресту. Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Помимо ужасных физических мук, Иисус испытывает и глубокие нравственные страдания. Его ученики покинули его, А проходящие мимо люди злословят и насмехаются над Ним, говоря, что если Он избранник Божий, пусть сойдет с креста, и тогда все уверуют в Него. Это было бы доказательством Его правоты, силы и справедливости. Но Иисус уже отказался и от Своей воли, и от силы, и от справедливости. Любящий и послушный Сын полностью вверил Себя Небесному Отцу. В шестом часу дня наступило солнечное затмение. Померкло солнце, и на протяжении последних трех часов земной жизни Иисуса весь мир пребывал во тьме. В девятом часу дня, находясь в агонии, Иисус воскликнул. «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Евангелие от Марка, глава 15, стих 34. Воины предложили ему губку, смоченную в уксусе, поднеся ее к его устам. Иисус громко возгласил, а затем преклонил голову и испустил дух. Победа любви и послушания над силой и справедливостью совершилась.